Десятое. Не просто чисто, а безупречно чисто. Стиральная машина, несомненно, один из тех бытовых приборов, которым мы уделяем меньше всего внимания. Я считаю это нормальным, мне и самому стирка не доставляет величайшего удовольствия. Причем самое неприятное – не загрузить и разгрузить машину, а после стирки погладить белье, сложить его и разложить по шкафам. Это теперь так. А до изобретения стиральной машины стирка была тяжелым физическим трудом. Приходилось подолгу тереть белье руками, а стиральную доску, пока оно не станет чистым. Очень подолгу, потому что вещи тогда носили намного дольше. Одну и ту же вещь по меньшей мере целую неделю. Получается, что каждый день менять трусы на свежие – это уже роскошь, не так ли? Любопытно, что первые стиральные машины появились еще в 18 веке. В те времена, разумеется, еще не электрические. Это были бочки с деревянными шарами и дисками внутри. Белье предварительно заливали мыльным раствором и все это с помощью рукояти приводили в движение, чтобы шарики катались по всему белью. Не очень-то удобно, но все же лучше, чем белье усиленно тереть, колотить и обрабатывать щеткой. Стиральная машина в том виде, в каком мы ее знаем сегодня, появилась в 40-50-х годах XX -го века. Причем, хорошо нам известное устройство с горизонтально вращающимся барабаном, мы говорим еще с горизонтальной загрузкой белья, прижилось не везде. В мире еще много мест, где до сих пор используют машины с так называемой вертикальной загрузкой, то есть машины с вертикально вращающимся барабаном и часто без подогрева. В этих машинах белье тоже отстирывается, хоть и не до такой степени чистоты, как в наших. Если вы вспомните про господина Зиннера и его круг, то поймете, что горизонтально вращающийся барабан лучше вертикального обеспечивает фактор механики. Тем более, что в машинах с вертикальной загрузкой, как уже упоминалось, кое-где стирают только холодной водой. Компенсировать этот недостаток увеличением продолжительности стирки и количества химии не очень получается. К тому же бочковые машины для основного цикла стирки используют от 40 до 60 литров воды что в 3-4 раза больше, чем те 15 литров, которые требуются нашим с вами стиральным машинам. Стадии полоскания здесь не учитываются. В обоих типах машин воды на них приходится примерно одинаковое количество. Само собой разумеется, не каждый американец или японец наденет рубашку или блузку с пятнами, являющими окружающим фрагменты вчерашнего меню. Относительно плохое качество стирки в машинах с вертикальной загрузкой по традиции компенсируется по-разному в зависимости от страны, например, предварительной и последующей обработкой или добавлением химии. Однако вот что еще важно учитывать – мы просто не собираем на себе столько грязи, как это было раньше. Пятный черт – это с немецкого названия пятного водителя производства фирмы «Доктор Бекман», ставшая в Германии именем нарицательным. Сегодня в загоне, о чем свидетельствуют, в частности, исследования, в рамках которых потребителям в течение нескольких недель предоставлялись в пользование два средства с разными рецептурами. Одно хорошее, другое намного хуже. Оказалось, что потребители, пользовавшиеся плохим средством для стирки, не показали большей неудовлетворенности, чем те, кто использовал первоклассный продукт. Дело в том, что высшим качеством в наши дни – считается прежде всего способностью удалять очень стойкие пятна, они случаются довольно редко. Припомните, когда вы сами в последний раз пачкали одежду красным вином или шоколадным мороженым. Вот только с детьми дело обстоит иначе, как и во многих других вопросах гигиены. Во всем, что касается пятен, наши детки весьма креативны, а виноградный сок оставляет пятна не хуже красного вина. Но вернемся к стиральной машине, до средств, Для стирки мы еще дойдем. В последние годы в Европе уж точно стиральные машины активно усовершенствовались, главным образом в вопросе энергоэффективности. Покупая домашний бытовой прибор, вы наверняка обращаете внимание на ярлык с указанием энергозатрат и по возможности подбираете для себя энергосберегающий. Только вот расчет класса энергоэффективности адски сложен, к тому же правила и классификация с завидным постоянством меняются поэтому мы этой темы коснемся лишь коротко. Для экономии электроэнергии при стирке самым правильным будет повернуть регулятор температуры. На разогрев воды, бесспорно, уходит большая часть потребляемой энергии. Как мы уже подсчитали ранее, снижение температуры 60 градусов до 40 градусов уменьшает потребление примерно наполовину. Поскольку расчет классификации энергопотребления был ориентирован на программу стирки при 60 градусах, то производители стиральных машин в какой-то момент пришли к мысли разработать программу, которая стирала бы как 60-градусная, но энергии потребляла бы меньше. Как этого добиться? Без проблем, если знать правила круга Зиннера. Просто понизить температуру, увеличить время и назвать все это эко при 60 градусах. Энергосчетчик будет вращаться заметно медленнее, а пятна все же будут отстирываться. Идея сама по себе хорошая, и, может, даже иной просвещенный в теме потребитель перестанет бурчать по поводу чересчур долгих циклов современных стиральных машин, ибо поймет, что это экономит его деньги и способствует сохранению окружающей среды. Одна лишь загвоздка. Более высокие температуры позволяли стирать не просто чисто, а безупречно чисто, и по ходу дела уничтожали бактерии, грибки и вирусы. А что теперь? при пониженных температурах будет с гигиеной? На это никто не мог дать внятного ответа, потому что не было системных исследований на этот счет. Тогда мы сами провели исследование, чтобы прояснить ситуацию. В принципе, можно было заранее предположить, что белье и при пониженной температуре будет освобождаться от микроорганизмов, поскольку микробные клетки ведут себя некоторым образом подобно частичкам грязи, которые так или иначе в конечном итоге удаляются с текстиля. Принцип Зиннера здесь действительно работает, и пониженную температуру можно компенсировать увеличением продолжительности цикла стирки. Но что если клетки настолько прочно приклеились к текстилю, что никак от него не отделяются, и остается только уничтожить их высокой температурой? Тогда у нас с экопрограммой при 60 градусах будет проблема. Наше исследование было призвано показать, какое влияние различные сочетания продолжительности программы и температуры стирки оказывают на снижение количества микроорганизмов в белье. Эксперимент был организован довольно просто. На небольшие кусочки материи из хлопка мы посеяли, так это говорят по-научному, определенное количество микроорганизмов. На каждой тряпочке по одному тестируемому микроорганизму. Мы использовали в общей сложности пять различных тест-штаммов, в том числе кишечные бактерии Enterococcus heri, кожные бактерии Staphylococcus aureus и еще один грибок, вызывающий главным образом инфекции в вагинальных слизистых. По-научному он зовется Candida albicans. Итак, на каждой тряпочке в начале эксперимента находилось некоторое число микробных клеток определенного вида, причем число довольно большое. Их там было до 10 миллионов на квадратный сантиметр. А затем тряпки стирались в бытовой стиральной машине при определенной комбинации продолжительности основного цикла и температуры. Средства для стирки, естественно, тоже добавлялись. Потом мы смотрели, сколько из изначально находившихся на тряпках клеток обнаруживалось после стирки. Как уже говорилось, не обнаруженные клетки могли либо отделиться от ткани во время стирки, либо погибнуть что в конечном итоге нам без разницы, коль скоро они нам больше не нанесут вреда. Чтобы не грузить вас всеми подробностями, я свел результаты в таблицы. Два плюса означают существенное уменьшение количества микроорганизмов. Один плюсик – средний результат, а пропуск указывает на слабую антимикробную эффективность. Вот как все это выглядит. Зависимость антибактериального эффекта от способа стирки. Цикл стирки 15 минут. Кожные бактерии при температуре 30 градусов с отбеливателем 2 плюса без отбеливателя пропуск при 40 градусах с отбеливателем 2 плюса без отбеливателя пропуск при 50 градусах с отбеливателем 2 плюса без отбеливателя пропуск кишечные бактерии при 30 градусах с отбеливателем 2 плюса без отбеливателя 1 плюс при 40 градусах С отбеливателем 2+, без отбеливателя 1+. При 50 градусах с отбеливателем 2+, без отбеливателя 2+. Грибки. При 30 градусах с отбеливателем 1+, без отбеливателя 1+. При 40 градусах с отбеливателем 1+, без отбеливателя 1+. При 50 градусах с отбеливателем 2+, без отбеливателя 2+ цикл стирки 90 минут кожные бактерии при 30 с отбеливателем 2 без отбеливателя 2 при 40 с отбеливателем 2 без отбеливателя 2 при 50 с отбеливателем 2 без отбеливателя 2 кишечные бактерии при 30 с отбеливателем 2 без отбеливателя 1 при 40 градусах отбеливателем 2, 2 плюса без отбеливателя 2 при 50 градусах с отбеливателем 2. 2 без отбеливателя 2 грибки при 30 градусах с отбеливателем 1 без отбеливателя 1 при 40 градусах с отбеливателем 2 без отбеливателя 2 и при 50 градусах с отбеливателем 2 без отбеливателя 2 Первонаперво дам пояснение к самим таблицам. В первой таблице приведены результаты 15-минутного основного цикла стирки, во второй – опыт с 90-минутным основным циклом. Показано снижение количества кожных бактерий Staphylococcus aureus, кишечных бактерий Enterococcus aureus и грибков Candida albicans при стирке в 30, 40 и 50 градусах. Кроме того, добавлено по одной колонке на каждый протестированный микроорганизм с результатами стирки средством без кислородного отбеливателя и средством с кислородным отбеливателем. Пока все понятно. Ну а какие выводы следуют из результатов? Первое. При использовании универсального средства с содержанием отбеливателя бактерии хорошо удаляются уже при короткой программе и низких температурах, а грибки только начиная с 50 градусов. Второе. Без отбеливателя выживают главным образом кожные бактерии, а в циклах с пониженной температурой выживают также кишечные. Третье. При увеличении продолжительности цикла повышается эффективность стирки на нескольких температурах, однако при 30 градусах микроорганизмы остаются на ткани. Поскольку ни вы, ни я в принципе не знаем, какие микроорганизмы живут в нашем белье, то возникает вопрос – как влияют результаты этого исследования на то, как вы будете стирать. Но мы видим, что принцип Зиннера в применении к микроорганизмам достигает здесь своих границ. Поэтому для уничтожения некоторых микробов нам всегда будет нужна определенная температура и желательно в сочетании с содержащим отбеливатель универсальным моющим средством. Температура должна быть не менее 50 градусов. И при этом следует учитывать, что в барабане она всегда на пару градусов ниже установленной. Так что разумнее выбирать программу на 60 градусах. Причем пусть это будет программа с кипячением для цветного белья, но не эко-стирку, потому что в нацеленной на энергосбережение программе температура неизвестна. Если у вас в семье проблемы с инфекционными болезнями, и в первую очередь с желудочно-кишечными инфекциями и грибковыми заболеваниями, то по-любому следует выбирать сочетание содержащего отбеливатель средства с температурой в 60 градусов. То есть, если папа на данный момент мучается по носам или сынок принес из бассейна на грибок стопы, то нижнее белье, полотенце для рук и носки должны обрабатываться тщательно и комплексно. Иначе вам придется вложить деньги, сэкономленные на применении программы стирки при 30 градусах, в противогрибковое средство – причем в большой упаковке, чтобы хватило на всю семью. И от жидкого моющего средства в этом случае тоже придется отказаться, поскольку оно, как уже говорилось, не содержит отбеливателей, даже если создается впечатление, что оно такое же, как его порошковый или гранулированный собрат. А вот сочетание жидкого моющего средства с добавкой, содержащей отбеливатель на основе кислорода, вполне сойдет. С такими добавками средства действуют не менее эффективно, чем продукты все в одном, если добавки будут правильно дозированы. Что касается гигиенических ополаскивателей для белья, тех, в которых содержатся труднопроизносимые действующие вещества на основе четвертичных аммониевых соединений. Напомню вам названия, уж больно красиво они звучат. Бензалкония хлорид и дидицилдиметиламония хлорид то о них я не очень высокого мнения, поскольку эти субстанции, по сравнению с кислородным отбеливателем, одинаково эффективно защищают не от всех микроорганизмов. У них есть свои слабые стороны. Например, они не воздействуют на некоторые граммотрицательные бактерии. Но главное, они неэффективны против вирусов без капсид. Эти вирусы, как, например, уже знакомый нам норовирус, часто доставляют нам проблемы при диарейных заболеваниях, И они как раз из тех, от которых нам в случае чрезвычайной ситуации придется избавляться на своих трусах. Мы ожидаем, что белье с этими средствами будет гигиенично чистым, но наши ожидания не оправдываются. Безопасность обманчива. Кроме того, эти вещества не должны в большой массе попадать в сточные воды, поскольку они, если доберутся до очистительной установки, могут навредить бактериям, которые нужны там для биологической очистки воды. С кислородными отбеливателями в этом смысле проблем нет. Они стопроцентно до очистных сооружений не доберутся. Наверняка по пути успеют чем-нибудь вступить в реакцию. Если вы помните, я для борьбы с норовирусами в ванной комнате применял очиститель с хлором. Во многих странах принято добавлять в стирку гипохлорид. Во-первых, для отбеливания вещей, а во-вторых, для борьбы с микробами. Но я бы не стал добавлять раствор для отбеливания с гипохлоритом в стирку, потому что хлор попадая в сточные воды, может реагировать с органическими веществами и образовывать довольно опасные субстанции. Таким образом, применение хлора разумно ограничивать исключительными случаями, когда польза будет перевешивать возможные проблемы. А поскольку для белья есть отбеливатели на кислородной основе, то в остальных случаях можно обойтись без хлора и аммониевых соединений. Небольшую оговорку все же надо сделать о критических с точки зрения гигиены текстильных изделиях, которые стирать нельзя ни при высоких температурах, ни универсальным средством. Хотя мне сейчас на вскидку в голову приходит только шелковое белье и шерстяные носки. Альтернатива очень проста. В случае инфекции вы можете спокойно перейти на хлопковые трусы и носки, а они перенесут и 60 градусов, и универсальный стиральный порошок. Впрочем, к этикеткам на белье в связи с этим следует относиться весьма критически, потому что в наши дни ну очень осторожничают с данными о том, что этот предмет одежды перенесет, а что нет. Так распространены белые футболки из хлопка, которые можно стирать якобы максимум при 30 градусах. Но если футболка действительно из чистого хлопка, то это естественно полная ерунда. Другое дело, если ткань содержит эластан, Эластичные волокна действительно не любят высоких температур. Текстильные предприятия здесь хитрят, подстраховываясь в том, что касается обращения с волокнами. Чем меньше температура, тем бережнее уход. Ну и, разумеется, ничто не должно садиться или линять. И все же, многие текстильные изделия переносят температуры более высокие, чем указано на этикетке. Тем более, если стирка при 60 градусах остается обусловленным борьбой с микробами-исключением. Наряду с особыми случаями, такими как инфекции в семье, есть еще одно обстоятельство, выдвигающее повышенные гигиенические требования. Проживание с вами в одной квартире людей с постоянно ослабленным иммунитетом. Йоппи! Если с вами живет грудной младенец, беременная женщина, родители или бабушка с дедушкой, которым нужен домашний уход, чуть больше гигиенических мер, в частности с бельем, не помешают. Я уже говорил, что эти люди могут подхватывать инфекции, от которых другие не заболевают. Причины могут быть разными. С одной стороны, этим людям хватит меньшего количества возбудителей, чтобы заболеть, а с другой – Ослабленная иммунная система не может в полной мере контролировать некоторые виды микроорганизмов. Однако, если у вас насморк, вы от этого не станете йопи. Пока еще не станете. Насморк у мужчин, разумеется, следует считать исключением и отнестись к нему очень серьезно, как к опасному для жизни заболеванию. Пусть даже слушательницы на это лишь улыбнутся усталой снисходительной улыбкой. Но если серьезно, в применении к йопи молодой – это все равно, что очень молодой. Старый – значит очень старый, а ослабленный иммунитет – серьезно ослабленный иммунитет, вследствие химиотерапии, например, или ВИЧ, или иного тяжелого заболевания. Слово беременное одно из немногих немецких прилагательных, не имеющих превосходной степени сравнения, поэтому я здесь, естественно, не мог продолжить ряд, написав «очень беременное Белье для Йоппи лучше стирать при 60 градусах. И здесь вам тоже в помощь кислородный отбеливатель, который устранит потенциальную микробиологическую угрозу с полотенец, постельного белья, нижнего белья и прочего. Но от традиционного кипячения, то есть машинной программы при 95 градусах, по имеющимся на сегодняшний день данным, вы можете со спокойной совестью отказаться. Микробы в стиральной машине микроорганизмы попадают на белье в ходе обычного его использования или в результате непредвиденных обстоятельств и заболеваний. Это одна сторона дела. Другой же важный источник микробов – сама стиральная машина. Надеюсь, что с тех пор, как мы с вами разобрались с посудомоечной машиной и с ее жутким зумфом, вы уже свыклись с мыслью, что в наших домашних приборах живут бактерии и грибки, Поэтому вас не особо удивит, что стиральная машина тоже не самое плохое место для расселения микробов. Вам ведь теперь известно правило, где влажно, там обычно размножаются микробы. А в стиральной машине влаги предостаточно. Ну и где мы в ней найдем микробов? Могу показать. В моей стиральной машине тоже местами живут микробы. Без этого никак. У любой стиральной машины на передней панели вверху есть выдвижной лоток, куда закладывается моющее средство. Я его сейчас выдвину, и вы можете бросить взгляд внутро машины. Ну, и что вы видите? Ничего? Не может быть, позвольте я гляну. Э, действительно, все чисто. Ах, да, вспомнил. Я же только на прошлой неделе все там протер. Обычно здесь явно выраженный черный налет, когда больше, когда меньше, напоминающий плесень на стене, но на самом деле состоящий в основном из бактерий. Это, разумеется, снова биоплёнка, со временем образующаяся в постоянно влажной среде дозатора моющих средств. Теперь вы поняли, почему я этот лоток регулярно вынимаю и вычищаю всё внутри. Впрочем, если вы будете после стирки лоток немного выдвигать и оставлять открытым, влага будет улетучиваться, и это уже поможет. По той же причине иллюминатор стиральной машины тоже неплохо оставлять приоткрытым. Но даже если вы в моей машине ничего не видите, пара бактерий там все-таки есть. Однажды мы делали для телевидения анализ 100 проб, взятых из дозаторов бытовых стиральных машин, и популяции микробов обнаружились в каждой из них, даже в самой, на первый взгляд, чистой. Впрочем, микробы чувствуют себя здесь столь вольготно не только из-за влажности. Угощение здесь тоже вдоволь поскольку сегодня все важнейшие ингредиенты моющих средств должны быть биоразлагаемыми. Если вы еще не задавались вопросом, что значит биоразлагаемый, поясню. Это не что иное, как способность бактерий разлагать находящиеся в сточных водах вещества на биологически безвредные формы. До введения соответствующих нормативов в наши водоемы попадало огромное количество, например, тензидов, которые продолжали там работать. Они пенились. Есть фотографии из тех времен, горы пены по берегам Рейна, которая образовывалась, в частности, от этих неотработанных тензидов. Хорошо, что теперь это в прошлом. Но совсем нехорошо, если бактерии, не дождавшись своего тензидного пиршества в очистном сооружении, начинают пожирать остатки моющих средств, так сказать, не сходя с места, прямо в дозаторе стиральной машины. Тогда там начинает жиреть и процветать микробная мафия, активно образуя биопленки. Причем не только в лотке для моющих средств, но там особенно усердно, если мы не будем этому противодействовать, периодически лишая мафиози воды и время от времени их отскабливая. Полезно также от случая к случаю запускать незагруженную машину, выбирая программу в 60 градусов. Температура до лотка наверху доберется лишь условно, но программа очистит остальную машину, в том числе в тех местах, куда не доберется зубная щетка. Если позволите мне снова процитировать рекламу из 80-х годов. У вас может возникнуть вопрос, что такого в биоплёнках в лотке помимо эстетической неприглядности? Мы тоже задались этим вопросом, и потому некоторое время назад провели исследование, в ходе которого проанализировали микробные поселения в стиральной машине. Результаты оказались абсолютно неожиданными, хотя поначалу мы нашли там в основном микробов, которых и ожидали. Бактерии из воды и из окружающей среды, а также некоторые плесневые и дрожжевые грибки, в том числе, кстати, и пресловутые черные дрожжи, знакомые нам по посудомоечной машине. Но вы между тем уже знаете, чтобы вызвать у нас болезнь, требуется нечто большее, чем просто присутствие микроорганизмов. Еще мы были удивлены, что довольно часто обнаруживали бактерии, которые вообще-то обитают в земле на корнях растений. У меня этому до сих пор нет достаточно внятного объяснения. В любом случае, причина заключается не в том, что кто-то постирал запачканные садовой грязью штаны. Не знаю, может у вас появится какая-нибудь идея. Вернемся к нашему вопросу. Мы не нашли микроорганизмов, которые могли бы представлять особенно высокий риск. Путей передачи инфекции тоже нет, поэтому пока что отбой тревоги. Однако мы знаем, что грибки и бактерии, которые обнаруживаются в области лотка для моющих средств, попадают на белье. Происходит это в ходе стирки и даже при высоких температурах, как смогли доказать в своем исследовании коллеги из Университета Нижнего Рейна. Но как микробы добираются до самого белья, причем даже в условиях, когда в стирке используется универсальное средство с содержанием отбеливателя, а температура достигает 60 или даже 95 градусов? Объяснение простое. Высокая температура и моющее средство задействованы только в основном цикле. А после него следует еще полоскание, одно или несколько, в ходе которых через лоток в машину прокачивается холодная вода, высвобождая бактерии из биопленки и вынося их прямо на чистое белье. Некоторые наши эксперименты показали, что этих бактерий может быть изрядное количество. Примерно до 100 микробных клеток на квадратный сантиметр. Так что вполне может случиться, что на полотенце, которое вы отправили в машину не в самом грязном состоянии, после стирки окажется больше микробов, чем до нее. Конечно, это немало зависит от состояния самой стиральной машины. Но, наверное, ни у кого дома нет машины без биопленки. Можно ли этому как-то противостоять, кроме как проветривать и вычищать лоток? В принципе, да. Существуют, например, специальные добавки, действующие на стадии полоскания. Хотя я вам буквально только что без особого восторга рассказывал о гигиенических ополаскивателях. Помните? Ключевое слово – сточные воды. Исследования свидетельствуют, что после стирки с этими продуктами белье намного меньше загрязнено микробами. Тут вам, возможно, захочется уточнить. А зачем это нужно, если, судя по всему, от отделившихся биопленок нет никакого вреда? На данный вопрос однозначно не ответить. Разве что есть особые случаи, в которых эти средства могут понизить инфекционный риск. Или вот еще ситуация, в которой гигиенический ополаскиватель, наверное, поможет. Я говорю «может быть» и «наверное», потому что, в отличие от прочей содержащейся в книге информации, это утверждение я не могу толком доказать. Но очень многие потребители рассказывали мне, что имели когда-то проблемы с плохими запахами из стиральной машины, или даже от белья – И использование гигиенических ополаскивателей помогало им справиться с дурными запахами. Для лучшего понимания, что за этим стоит, мы должны внимательнее разобраться с данной темой. Вонь вместо аромата Разбираться с проблемами запахов непросто. Часто это не удается хотя бы потому, что описывать словами запахи вообще невозможно. Когда я, например, говорю «из этой стиральной машины затклый запах», то мы с вами вполне можем представлять себе совершенно разные запахи. И в чем разница между затхлый и, скажем, тухлый? Разобраться довольно сложно. Но мы ведь не торопимся, поэтому давайте попытаемся. Итак, как уже говорилось, есть несколько путей, которыми микроорганизмы попадают в стиральную машину и на белье. И, соответственно, запахов, которые могут ассоциироваться у нас со стиркой, тоже несколько. Начнем с самого простого и, наверное, однозначного. Запах пота. Он-то нам знаком, и мы знаем, как он возникает. Бактерии преобразуют непахнущие вещества в пот. Это происходит, разумеется, непосредственно на коже, но когда мы потеем, то смесь из девственного пота с нейтральным запахом, уже прореагировавшего пота, вонючего, и всех микроорганизмов с кожи оказывается на ткани. А вот дальше будет сложно ведь бактерии вовсе не прекращают преобразовывать не имеющие запаха компоненты пота, как только они покидают поверхность кожи. Они продолжают заниматься этим на одежде настолько долго, насколько это возможно, что обычно означает, пока там достаточно влажно. Скверно пахнущие или пропитанные потом вещи попадают в стиральную машину, где они должны вообще-то освободиться от бактерий. Я говорю вообще-то, потому что решающий фактор зависит от того, при какой температуре и с каким средством производится стирка. Помните нашу таблицу с данными о снижении количества микробов в зависимости от продолжительности температуры и средства стирки, имеется в виду с отбеливателем или нет, и конкретно колонку кожные микробы? Тогда вам должно быть ясно, что при низких температурах, коротких программах и применении моющих средств без отбеливателей не все бактерии в процессе стирки удалятся тоже относится и к составным компонентам пота некоторые из них исключительно прочно цепляются за волокна ткани особенно за синтетику такое совпадение обстоятельств очень даже вероятно стоит взглянуть на рекомендации по стирке современной спортивной одежды Полиэстер, 30 градусов щадящее средство для стирки и если вы как и я не относитесь к тем людям, которым можно только позавидовать, что они после полумарафона выглядят как с иголочки, то на волокнах ткани засядет запах пота в купе с бактериями. После стирки поначалу все может быть хорошо, но не ровен час станет снова влажно и тепло, скажем, при следующей носке, и вонь проявится снова. Для этого, впрочем, даже бактерии не требуются, Ведь типичные молекулы пота обладают таким свойством, что мы начинаем воспринимать их запах, даже когда их небольшое количество. Только им для этого надо оторваться от текстиля. То есть вы приводите одежду в порядок теплым утюгом с паром. Или надеваете ее, согреваясь своим телом. Вот и запах проявился. От температуры с волокон наделяются летучие молекулы и достигают рецепторов нашего носа. Пахнет потом, хоть и свежевыстиранное. Искусственные волокна, подвергнувшиеся стирке при низких температурах и жидким моющим средством. и после стирки представляют для пота оптимальную констилляцию – это взаимное расположение и взаимодействие различных факторов, стечение обстоятельств. Решить проблему просто – переходите на спортивную одежду из хлопка. Знаю, знаю, дать такой совет всерьез может только микробиолог, да еще назовет это решение простым – А что, если вы настолько увлечены спортом, что не можете отказаться от функциональной одежды? Тогда вам помогут гигиенические ополаскиватели. По крайней мере, они выведут из игры бактериальную составляющую. Должен, однако, повторить, что такому подходу с использованием ополаскивателя научных подтверждений пока нет. Это не более чем добрый совет. В остатке будет лишь не очень чистая совесть в плане воздействия таких продуктов на окружающую среду а молекулы пота все равно останутся. Но мы еще далеко не закончили разбираться с проблемами запахов. Так, многие жалуются еще на один вид неприятных запахов, связанных со стиркой и стиральной машиной. Это тот запах, который часто называют «затхлым». Хотя мы тут возвращаемся к вопросу, что это такое. Чаще всего этот душок напоминает нам запах старой тряпки для уборки, долгое время лежавший скомканной в углу. Такое определение, по крайней мере, дала группа японских исследователей, изучавшая возникновение подобного запаха от белья. И мы говорим здесь не о резкой вони пота, а скорее о приглушенном духе тухлятины из подвала. Уф, на этом, кажется, и я уже исчерпал свои возможности словесного описания обонятельных нюансов. Давайте лучше выясним, как подобный запах возникает. Коллеги из Японии внимательно его изучили и идентифицировали виновников. Само вещество и бактерии – запах вызывающие. Кстати, неудивительно, что исследование проводилось именно в Японии, ведь там традиционно стирают холодной водой, поэтому вероятность столкнуться с проблемами запахов заведомо высока. Определив запах как старую тряпку, ученые принялись изолировать соответствующую этому запаху субстанцию с помощью аналитического метода, называемого газовая хроматография масс-спектрография, которая, как можно догадаться по самому названию, штука довольно сложная. И все же хочу объяснить основное. Газовая хроматография позволяет разделить смесь веществ. Подобное вы могли когда-то наблюдать в старом школьном опыте с мелком для доски и соком шпината. Может, вы вспомните этот опыт. Кусок мела помещают в сок шпината, отдельные пластинчатые пигменты поднимаются по мелу наверх. Все с разной скоростью. И в итоге на мелке вырисовывается своеобразный орнамент, вроде картинки золотой осени. Таким образом, на уроках объяснялась осенняя окраска деревьев, которая перед зимой отводят из листьев самый известный из пластинчатых пигментов – зеленый хлорофилл. А желтые и красные пигменты остаются. Эксперимент, подобный школьному опыту с мелом, можно проделать с газовой смесью, только газы разделяются не на куске мела, а в трубочке – Данный метод используется, чтобы распутанные молекулы можно было по отдельности перехватывать, а затем идентифицировать их с помощью масс-спектрометра. Это уже на самом деле сложно, и дальше я объяснять не буду. Как бы то ни было, в конечном итоге можно определить, какое вещество скрывается за тем или иным запахом. В исследовании японских коллег субстанцией, отвечающей за запах от белья, оказалось 4-метил-3-изогептеновая кислота – Очень интересно, потому что такая молекула внешне похожа на то, с чем мы с вами встретились в ванной комнате, когда говорили о запахах пота и дезодорантах. Я имею в виду триметил-двухгексеновую кислоту. Кстати, стоит, наверное, упомянуть, что название кислоты происходит не от слова «ведьма», даже если, возможно, запах от нее прямо-таки ведьминский, и произносится с долгим «и». «Хэкзинзорэ». Но это на случай, если вы захотите где-то блеснуть своими познаниями. Но что я вам, собственно, хотел сказать. Удивительно же, что молекулы, отвечающие за запах пота и за запах мокрой тряпки на белье, химически устроены почти одинаково. Однако за затклый запах отвечают не кожные микробы, а если верить японским коллегам, бактерия по имени Моракселла, относящаяся, грубо говоря, к водным бактериям. Откуда же они, черт возьми, приходят? скажите, живут в стиральной машине, например, в биопленке в лотке для моющих средств. Действительно, этот вид бактерий можно найти и в других бытовых приборах с подводкой воды, например, в посудомойках или в автоматических кофемашинах. Но не настолько часто, чтобы из этого можно было заключить, что именно они вызывают запах от белья, о котором речь. Даже если все не так просто, японское исследование показало кое-что важное – За различными запахами от текстиля могут стоять разные причины, и расселение бактерий в стиральной машине с большой долей вероятности является одной из них. В таком случае можно объяснить и тот эффект, что даже при высоких температурах микробы попадают на текстиль и начинают пахнуть затхлым. И здесь приходит на помощь гигиенический ополаскиватель, который можно в некотором смысле импрегнировать белье против поражения бактериями. Но еще лучше для профилактики время от времени запускать стиральную машину на высоких температурах, чтобы вонючки там вообще не поселялись. Иначе машина в какой-то момент сама может начать пахнуть спертостью. Назовем это так. Возникает ли такая проблема чаще с тех пор, как стали все больше стирать при низких температурах? Это пока окончательно не доказано. Но вполне возможно. А вот прочие феномены все еще ждут своего разъяснения. Так... Немалое число потребителей говорят, что к тухлым запахам особенно склонны ткани темного цвета. К сожалению, нам пока не удалось не объяснить данную взаимосвязь с научной точки зрения, не тем более доказать. Но было бы жаль, если бы все уже давно исследовали. Не так ли? И с этим мы подошли к концу нашей экскурсии по дому. Но не переживайте, книга еще не закончилась. И мы сейчас посетим больницу. Присоединяйтесь.